Глава 23. Сожаление нянюшки. В комнате царила зловещая тишина. Все сидели со слезами на глазах. Все, кроме Малефисенты. Выждав немного, она первой нарушила молчание. «Но ты не умерла». «Никто из вас не умер». «Я-то думала, что убила собственную мать и всех, кого я знала. Только гораздо позднее выяснилось, что ты всё-таки выжила». «Я бы умерла, если бы сестрички вовремя не перенесли нас своей волей и прочь оттуда», — тихо сказала нянюшка. «Полагаю, они ожидали, что нечто подобное может произойти». «Вы все ожидали. Только тогда мне, наконец, стало понятно, что имели в виду сестрички в тот вечер, накануне моего дня рождения, когда говорили про то, что звёзды не сойдутся. В тот день я приняла, наконец, свою судьбу». «Да, мы в самом деле знали, что может случиться нечто скверное. То есть вы заранее знали, что я превращусь в дракона и истреблю всю страну эльфов и фей? Значит, именно это ты и твоя сестра увидели в тот день, когда ты нашла меня в дупле?» «Нет, клянусь, ничего подобного я не видела. Да, я знала, что ты способна на великое зло, но я верила, что тебя можно направить по иной дороге». «Я всегда видела в тебе хорошую сторону, Малефисента», — продолжала стоять на своём нянюшка. Малефисента перевела холодный взгляд на Церцею. «А ты, Церцея, только помалкиваешь, слушая нас из зачарованного зеркала своих сестёр? Тебе что, совсем нечего сказать?» Церцея, замявшись, ответила не сразу. «Я а ведь тогда была совсем ещё ребёнком, Малефисента». «Я не помню встречи ни с тобой, ни с тремя добрыми феями, ни с феей крёстной. Мне очень жаль, если я как-то виновата в том, что тогда случилось. Правда, очень жаль. Но из того, что я услышала, мне показалось, будто я скорее пыталась защитить тебя». Малефисента поразмыслила над её словами. «Ты в самом деле ничего не помнишь?» «Ничего», — помотала головой Церцея. «Тогда...» фыркнула Малефисента. «Очень похоже, что ты осталась почти такой же девочкой, какой была тогда». «Почти, но не совсем». Церцея не поняла, на что намекает тёмная фея, но решила не уточнять. Всё происходящее казалось ей совершенно нереальным. За свою жизнь Церцея слышала столько сказок о злодейке Малефисенте, и так странно было услышать теперь её историю от неё самой — Историю о девочке, исполненной надежд. И о старших сёстрах Церцеи, которые лежали сейчас, тихие и безжизненные, на веранде под стеклянным куполом. На взгляд Церцеи они были сейчас слишком близко от тёмной феи, и ей это не нравилось. Внезапно она спохватилась. Как глупо было покидать замок, когда тем, кого она любит, угрожает опасность. Голова у неё шла кругом. Церцея словно оказалась в плену ночного кошмара, в котором переплетались разные волшебные сказки, и угадать, чем этот кошмар закончится, было невозможно. «Так что случилось с д ь я в а л е м и твоими воронами? Они пострадали?» — спросила т ю л и п отвлекая внимание Малефисенты от Церцеи. «Нет», — покачала головой Малефисента, — «они и по сей день со мной». «Что же тогда с ними произошло? Как они нашли тебя?» — полюбопытствовала Церцея. «К счастью, мой огонь, уничтоживший страну эльфов и фей, их не коснулся. Они оказались заключены в пространстве иной реальности, созданной специально для экзамена. Я думала, Церцея, что уж тебе-то об этом известно. Ты же наверняка была вместе со своими сёстрами, когда они нашли моих птичек». Как раз твои сёстры и перенесли всех из страны эльфов и фей в иное пространство, когда сообразили, что я начала преображаться в дракона. Они знали, что там никто от меня не пострадает. «Я же тебе говорила, Малефисента, что ничего не помню о тех событиях», — настойчиво повторила Церцея. «Честно говоря, я совсем не помню своего детства. Мои сёстры никогда не говорили со мной о тех временах». Малефисента пристально, как кошка на мышь, смотрела на неё жёлтыми глазами. «Неужели?» Малефисента перевела взгляд на нянюшку, держащую зеркало. Нянюшка молча рассматривала свою дочь и не видела больше в её сердце ни капли любви. Словно какая-то часть Малефисенты взяла и исчезла. Та самая часть, которую нянюшка так любила, куда-то подевалась, будто отсечённая от сущности Малефисенты. И нянюшка не могла заставить себя спросить, как получилось, что Малефисента утратила её. «Почему ты позволила мне думать, что я убила тебя?» спросила вдруг м а л е ф и с а н т а вырвав нянюшку из её тягостных размышлений. Её жёлтые глаза ярко горели, а кожа чуть заметно позеленела. «Я ведь не знала, что ты так думаешь», вздохнула нянюшка. «А почему ты хотя бы не попробовала найти меня?» Я же была твоей дочерью, а ты даже не сделала попытки выяснить, живая или нет. Я пыталась, я искала тебя повсюду, но нигде не могла найти, клянусь. Я думала, что ты погибла, сгорела в собственном пламени. Нам с сестрой понадобилась целая вечность, чтобы восстановить страну эльфов и фей. Ты же всё в ней уничтожила, Малефисента, и почти всех, кто в ней жил». «Мне понадобилась вся моя сила, чтобы вернуть жизнь в этот разрушенный край. Я узнала, что ты не умерла лишь многие годы спустя, когда сестрички сообщили мне, что нашли тебя живой. Ты же такая могущественная ведьма. Если бы ты хотела найти меня, то нашла бы. Как ты могла не чувствовать моего присутствия в мире, пусть даже и в форме дракона?» — резко бросила Малефисента. «Так ты оставалась драконом? И как долго, Малефисента?» «Долгие годы», — хрипло каркнула Малефисента. Больше она ничего не сказала, но нянюшка и так уже всё поняла. Ей никак не удавалось отыскать Малефисенту, потому что та осталась в обличье дракона. Почувствовать её движение в мире было невозможно, потому что Малефисента не была собой». Мне очень жаль, что все эти годы ты была предоставлена сама себе, Малефисента. Почему же? Со мной были мои птички. Слова Малефисенты словно кинжалом ударили нянюшку в самое сердце. Мысль о том, что её малышка-фея столько лет провела в одиночестве, была просто невыносима. «Впрочем, всё это неважно», — махнула рукой Малефисента. «Я на жизнь не жалуюсь». и вполне довольна тем, чего мне удалось достичь. «Теперь я истинная владычица тьмы, как и предрекали вы мне с твоей сестрицей». Нянюшке было по-настоящему больно это слышать. «Я никогда не воспринимала тебя так. Ложь! С первого же дня, как ты меня увидела, ты уже знала, что я злодейка. И ты дала мне все, что нужно, чтобы я и в самом деле стала такой». «Неужели ты не понимаешь, что причиной всему моя сестра? Слушая тебя сейчас, я прямо узнаю её слова. Это было её пророчество, а не моё. Ну, конечно. Давай, обвиняй теперь во всём свою сестру, как ты обычно делала», — хмыкнула Малефисента. «Не любишь ты нести ответственность за свои поступки». «Полагаю, теперь ты скажешь, что это она решила, чтобы об Авроре заботились и решали ее судьбу именно Мэри Веза и ее подружки. А тебе-то какая разница, кто заботился об Авроре?» — скинул из Церцея, стремясь защитить от нападок нянюшку. Лицо Малефисенты тут же окаменело. «А что, твои сестры тебя не известили?» «Что ж...» «Тогда давай я тебе кое-что растолкую. И не заставляй меня повторять дважды. Никогда. Слышишь? Никогда не расспрашивай меня об этом, ребёнке. Было время, когда я очень любила твоих сестёр. Но, если что, эта любовь тебя не спасёт». Только тут сердце я осознала, до какой степени разгневана Малефисента. Она ничуть не преувеличивала, когда угрожала. Её слова были насквозь пропитаны неприкрытой жгучей ненавистью. Злость кипела внутри неё, только и дожидаясь повода выплеснуться наружу. Но нянюшка из этого краткого разговора об Авроре вынесла кое-что ещё. На какой-то миг в сердце Малефисенты появилось ещё одно чувство — забота. И эта забота оказалась сильнее её злости. Нянюшка видела её, как сияющую во мраке искру света. И сразу поняла, что именно эта искорка в ночи и была для Малефисента путеводной звездой все эти годы. Пусть она сильно изменилась, ступив на дорогу зла, и перестала быть той феей, которую нянюшка помнила, одержимость Авророй и неослабевающее желание держать её погружённой в сон оказались сильнее прочих её чувств и забот. На этот раз нянюшкино р а з м ы ш л е н и е прервала от с е р ц е я «Прости, Малефисанта, но, если не ошибаюсь, тебе нужна моя помощь. Моя и нянюшкина, верно? Тогда, быть может, ты перестанешь, наконец, угрожать мне, и мы хоть немного сдвинемся с мёртвой точки». Малефисанта сверкнула на неё жёлтыми глазами. Пожалуй, её даже п о д к у п и л а что эта хорошенькая молоденькая ведьмочка её не испугалась. «Тебя хорошо воспитали, Церцея. Ты очень могущественная ведьма». но при этом твое сердце полно сострадания. Берегись, однажды оно может погубить тебя. Однако мне приятно видеть, что по большей части ты понимаешь, что к чему в этом мире, в отличие от твоих чокнутых мамочек. Ты имеешь в виду моих сестер?» — поправила ее Церцея. «Нет, я имею в виду твоих родительниц», — усмехнулась Малефисента. «Малефисента, ты говоришь неправду, просто чтобы сделать ей больно», — вмешалась нянюшка, повысив голос на Малефисенту. Впервые с той минуты как-то появилась в замке. Малефисента даже отступила на шаг. «Может, я и владычица тьмы, но я не обманщица. Это ты у нас, королева лжи, тайн и предательства, а не я». Голос Малефисенты эхом прокатился по всему замку, подобно злому вихрю. «О чём она говорит?» — спросила Церцея, обращаясь к нянюшке. Но нянюшка и сама не знала, что имеет в виду Малефисента. Судя по всему, у сестричек были тайны, которыми они делились только с Малефисентой. «Ты сама можешь отыскать все эти заклятия в книгах сестричек!» Там вполне правдиво изложено, как они все это сделали. «Как они создали тебя!» — продолжала Малефисента. «Возможно, ты е д и н с т в е н н о е что осталось после них в этом мире, после того, как они угодили в царство сновидений». «Я не верю, что они мои матери!» «Не верю!» — отчаянно выкрикнула Церцея. Малефисента только расхохоталась. «Ты же знаешь, что я говорю правду!» «Прочти книги, которые лежат перед тобой. В них ты найдешь все, что тебе нужно. Смелее узнавай тайны своих мамочек, ведь теперь их книги открыты для тебя. Я сама снабдила их заклятиями, которые все это время оберегали от тебя их секреты. Но сейчас, когда сестрички покинули наш мир, их чары перестали действовать. Как ты думаешь, почему ты всегда обладала большей силой, чем они?» И почему, по-твоему, они всегда с готовностью уступали тебе, младшей сестренке? Да потому что ты — это они. Ну а теперь ступай, иди и разберись во всем сама. И когда найдешь книгу, которая поведает тебе и их, и мои секреты, которые мы столько лет скрывали, тащи ее сюда. Когда ты принесешь все эти тайны мне и л е г е н д а р н ы й то сразу поймёшь, что я говорила правду. И только тогда ты захочешь помочь мне». Отражение цирцеи в зеркале перевело взгляд на нянюшку, безмолвно спрашивая, что ей теперь делать. «Ступай, в моя милая, делай, что она говорит», — велела ей нянюшка. «Убедись во всём сама, а потом принеси книгу сюда, в замок». Затем нянюшка обратилась к Тьюлип и п о п и н д ж е ю «Лапушки мои, я вовсе про вас не забыла. э т о ю л и п не могли бы вы с Попинжеем прямо сейчас заняться тем, о чём мы с вами договорились?» «Да, нянюшка, конечно», — спохватилась ю л и п почти успевшая забыть, что им полагается подготовиться к встрече феи крёстной и трёх добрых фей. «Вижу, ты опять командуешь всеми как дирижёр», — съязвила Малефисента. «Малефисент, а прекрати!» — прикрикнула на неё нянюшка. «Ты так ничего и не услышала из того, что я тут говорила. Я любила тебя. Я любила тебя больше, чем кого бы то ни было в жизни. Любила тебя как собственное дитя и до сих пор люблю. Прошу тебя, перестань подозревать меня во всех грехах!» т ю л и п и п а п е н д ж е й сразу почувствовали себя так, будто подслушивают, причём очень личный разговор — Они как можно незаметнее выскользнули за дверь, стараясь не прерывать беседу между матерью и дочерью. Ведь как ещё можно было назвать нянюшку и Малефисенту? По крайней мере, когда-то они ими были».